вызывать души умерших. Но был в жизни величайшего иллюзиониста всех времен и народа в момент после смерти матери, когда он по всему миру искал медиума, который помог бы ему вступить в контакт с духом его матери. Одними из самых известных медиумов Европы в то время Был автор детективов о Шерлоке Холмсе, Артур Конан Дойль. По просьбе Гудини, супруга Конан Дойля, установила контакт и начала записывать письмо от матери Гудини. Письмо это было на английском языке, которого покойная не знала. Легендарный иллюзионист продолжал развенчивать шарлатанов и после смерти. После его внезапной кончины вдова объявила, что заплатит 10 тысяч долларов тому, кто свяжется с духом покойного и узнает от него слова, которые он шепнул ей на ухо перед смертью. Надо сказать... что по тем временам десять тысяч были весьма и весьма приличной суммы. Но претенденты на награду так и не объявились. Посмертная же фраза гласила «Роза, верь!» Разоблачал медиумов и знаменитый физик Роберт Вильямас Улт. Вот что пишет об этом Вильям Сибрук в книге Роберт Вильямс Вуд «Современный чародей физической лаборатории». Несколько лет назад его вывел из терпения один знакомый доктор, который вдруг открыл изумительные психические способности у собственной жены, занимаясь сеансами с планшеткой. Доктор обычно держал палец на планшетке, в то время как она ползала по алфавиту, а когда она останавливалась, держал палец на этом месте. Вдруг появилась новая сенсация. Жена доктора выловила из пространства целую поэму на древнем неизвестном языке. Ее отнесли к эксперту по древним наречиям. Язык оказался строго исландским. Это была копия настоящей поэмы. Подлинник ее хранился в Британском музее. Позднее, однако, Вуд нашел, что репродукции ее были напечатаны в одном старинном журнале, и дело стало вполне ясным. Однако поймать доктора на этом было очень трудно. Ничего нельзя было доказать. Нельзя было сказать просто, что доктор списал и выучил поэму, а потом передал ее с помощью жены и планшетки. Но позднее они сделали роковую ошибку, пригласив у Вуда на свою охоту за духами. и предложив ему вызвать покойника по его желанию. Хозяин сказал, если кто-нибудь, кого вы хорошо знали, и кто умер совсем недавно, лучше всего не раньше, чем год назад. Да, ответил Вуд, я очень хотел бы что-нибудь иметь от лорда Королея. Лорд Эрролей, великий английский физик, скончался незадолго до этого. Вот не хотел дать им легко выпутаться. Он задал хитрую задачу. Они положили руки на планшетку, и хозяин стал повторять, лорд Эрлей, с нами ли вы? Дощечка сразу же написала да. И хозяин сказал Вуду, «Хотите ли вы задать какой-нибудь вопрос, чтобы удостовериться, действительно ли это он?»